Глава шестая. Базовый плацдарм Земля. Месяц назад. Искусственный разум бывает весьма полезен, когда требуется обработать большие массивы данных, решить сложную задачу или что-то вычислить. Он помогает учёным и военным, навигаторам и математикам, в дальнем космосе и на домашней кухне. Он бывает не только весьма полезен, но даже незаменим. Есть только три стороны жизни, где искусственный разум бессилен. Любовь, предательство и разбор смутных сомнений. Первый и второй он не способен спрогнозировать, а третью задачу он решает всегда неверно, потому что умеет лишь подражать человеку, но не быть им. Даже максимально совершенный и близкий к разуму человека искусственный мозг хокуса только имитирует ассоциативное мышление. Это все к тому, что сомнения, посетившие сначала краса, а после и босс Кира, пришлось обрабатывать почти без привлечения вычислительных мощностей корабля или хокусов, которых в трюмах кита-разведчика и филина суммарно набиралось две дюжины. ИРК помогал только сортировкой и первичной аналитикой. Тем, что называется обмозговывать, занимались исключительно люди. А уж чуял, улавливал и читал между строк всего лишь один человек. При всех своих достоинствах неокрас не блистал нужными способностями. Нет, он умел намного больше хокуса, как и любой человек, тем более подготовленный в гимназии разведки, но этого оказалось мало. Поэтому Скир вынужден был шевелить мозгами самостоятельно. Как говорится, остался единственным воином империи в поле, вернее, на секретном фронте. Для начала Бо углубился в местное информационное пространство и пропустил через себя огромный массив разнообразных данных. Три четверти были ненужным хламом, но остальное помогло составить первое представление о главных принципах земной жизни. Пока Скир их осмысливал и разбирался в возникших ассоциациях и смутных ощущениях, Искусственный разум Филина рассортировал избранное, а Нео сделал свои пометки на полях. Этой предварительной обработки хватило, чтобы Скер обмозговал информацию во второй раз и выделил главные зацепки. Теперь уже не расплывчатые подозрения, а четкие факты. «Все-таки им помогают», — сделал вывод Бо. «Новые факты говорят об этом напрямую, не оставляя места для сомнений. Им помогают, поэтому они так быстро развиваются. А еще по той же причине они знают, что мы приближаемся». «Пока что эта информация засекречена, просачивается робко, по каплям и разрознена. Однако повсеместно. На всех континентах и во всех странах». В сообщениях указывается, что власти крупных государств озадачились неким важным фактом, связанным с дальним космосом. Заметил крас «Никаких подробностей. Важный факт – это не обязательно наше приближение». «Сам по себе не обязательно. Однако есть второй звоночек – совещание военных на высшем уровне». Число консультаций за несколько дней выросло на порядок. Третий факт – упоминание о международных научных программах, которые внезапно получили дополнительное финансирование. Программы посвящены вопросам адаптации организма человека к экстремальным условиям. Ты сам поставил отметку. Вот эту. В форме бургера. «Да». раз покосился на меню, но теперь без вожделения. Даже наоборот, с легкой неприязнью. Четвертый бургер, похоже, был лишним. «Ученые работают над проблемами устойчивости к радиации» укрепление скелета и кожи, над совершенствованием нервной системы для ускорения рефлексов и повышением устойчивости психики. Все это делается в рамках перспективных программ освоения Марса. На первый взгляд, ничего особенного. Земляне недавно присматриваются к ближайшим планетам. Но меня смутил пункт. Ускорение скорости реакции, проводимость импульсов по нервам. Напоминает пункт из программы боевой подготовки. Все верно, Нео. Сюда же плюсуем программы внедрения новейших лекарств нескольких типов. Если вдуматься, все они могут быть использованы в боевой аптечке. В сочетании с результатами марсианской программы их применение серьезно увеличит потенциал любого бойца. Пятым элементом. Можно считать консультации по совершенствованию управления спутниками и прочими аппаратами двойного назначения, а также по интеграции спутниковых и военных сетей различных форматов, якобы для повышения эффективности работы морских и наземных спасательных служб. «В принципе, земляне могли запустить все эти программы самостоятельно», заметил крас «Без помощи извне «Могли», — Скир кивнул. Но цепляет сама подборка фактов. Что-то связанное с дальним космосом. Внезапная, беспрецедентная кооперация военных, бывших врагов. Схожие программы совершенствования солдат. Остается дождаться информации о наращивании военных расходов во всех странах и призыве добровольцев. Вот тогда точно не останется сомнений, что земляне предупреждены о приближении АИД, и это предупреждение сделал кто-то не из их лиги. Только будет поздно. «Кто это был, вот вопрос». крас вздохнул. «Если б не чертовы бюрократы, мы давно все узнали бы. А так остается лишь гадать. Харморицы». «Самый очевидный вариант». Бо задумчиво уставился в окно. «Обычно именно такие варианты оказываются верными. Но у нас нет права на ошибку. Поэтому все же придется выдержать паузу и дождаться доступа к списку Аспид». «Ждать целый месяц? Ужас. Нет, мне здесь нравится». При желании я найду себе тут занятия еще на полгода. Но за это время земля не могут серьезно продвинуться в своих проектах. Наверняка мы выявили только малую часть того, что они разрабатывают. Что будет, если мы действительно опоздаем со своими выводами и рапортами?» Скир не ответил. Он мысленно продолжил свою цепь рассуждений о кандидатах на роль пастухов земного прогресса. На самом деле, кроме харморийцев как самых заинтересованных в противодействии Доминосу или неизвестных пока персонажей из списка Аспид, бони сбрасывался со счетов и самих доминаторов. Почему бы нет? Земля легко очаровывает. Взгляд невольно упал на Красса. Нео только что сказал, ему здесь нравится. Вряд ли непосредственно крас но какой-нибудь такой же только независимый романтик-идеалист запросто мог сколотить группу энтузиастов и организовать на Земле тайную колонию пацифистов, противников высадки или защитников аутентичности текущей земной цивилизации. Таких мозгоклюев полным полно и на Метрополии, и в колониях. Особенно в колониях. Бо прокрутил версию так и эдак, почти занёс её в список, но в последний момент отбросил. Земной прогресс начал шагать широко и уверенно только год назад по имперскому времени. Пусть даже два года назад, не суть. Земля находилась в карантине целых 10 лет. Никакие независимые провокаторы попасть сюда не могли. Чтобы обмануть и преодолеть охранные системы, требовалось серьёзное военно-техническое оснащение и разведывательно-диверсионная подготовка. Ни того, ни другого у гражданских лиц быть не могло. Это значило, что проникший на землю в тайне от империи нарушитель имел за спиной мощную поддержку и четко сформулировал цель, например, сорвать неизбежную рано или поздно высадку АИД. Этим критериям опять вполне соответствовали разведчики-диверсанты Хармора. Круг замкнулся. Почти замкнулся. Есть два пробела. Содержимое списка Аспид и причина наложенного императором карантина. Пока они не восполнятся, однозначно заявить, что воду мутят харморийцы, не получится. Но в качестве текущей рабочей версии, харморийский след вполне годится. Работа, конечно, проделана грандиозная. Чтобы провернуть такую масштабную операцию, как вывод цивилизации из гужевого в космическое состояние всего за 200 лет, требуется особый талант. Но кто сказал, что хармор обделен способными людьми? Наши пропагандисты? Такая у них работа – выставлять противника тупым и кровожадным. Будь все в содружестве Хармора примитивными солдафонами, мы раздавили бы его за три месяца. Однако возимся уже пять лет, и пока непонятно, кто победит». Император, конечно, повернул наступившее перемирие таким боком, что у подданных создалось ощущение нашего превосходства. Якобы это именно Харон запросил пощады и передышки. Но кого этот трюк на самом деле обманул? Восторженных домохозяек? «Мы не опоздаем, если будем действовать, а не ждать у моря погоды». Выйдя из задумчивости, все-таки ответил Скир. «Ты неплохо освоил местные выражения», — Красс усмехнулся. «Что ты имеешь в виду?» «Нельзя останавливаться и ждать подсказок. Мы продолжим разрабатывать тему, исходя из простейшей версии. В конце концов, это не так уж важно, храморийцы нам противостоят или кто-то еще». «Полчаса назад ты говорил, что не зная, кто конкретно враг, нам не победить. Даже найти его мы не сумеем, пока у нас нет реагента, то есть секретного списка». «Что изменилось? Ты что-то нашел и поэтому отказываешься от своих слов?» Изменились условия задачи. Реагент мы получим только через месяц. А земляне, как выяснилось, перешли к активным действиям. Время работает против нас. Поэтому нам с тобой придется проявить тактическую инициативу, начать тотальный поиск не только в информационном пространстве, но и вживую. «Боем ходить туда, не зная куда, и разыскивать то, не зная что?» Крас взглянул на товарища скептически. Болтаться, как фекалии в воде, окруженной льдом? Я тоже усвоил кое-что из местного фольклора. Не понимаю, что мы сможем увидеть». «По груженному воду не видно ничего, кроме пузырьков. Ты прав, мой друг. Надо либо нащупать дно, либо подняться над поверхностью». «Это что значит?» озадачился Крас. «Вот эта часть жизни — вода». Скира кинул взглядом закусочную. на дне есть небо и его обитатели. Богатые, имеющие власть и следящие за качеством этой воды. А есть еще дно, на котором от власти прячутся всякие темные личности. Нам следует не болтыхаться, а либо взлететь, либо нырнуть. Вот так с ходу внедриться в высшие слои общества будет трудно, значит, надо нащупать дно». «Лучше бы, конечно, взлететь», — не ухмыкнул и потер нос. «Зачастую на дне больше информации, чем наверху, где все предпочитают помалкивать или подавать факты в выгодном для себя свете». Просто на дне информация смешана со слухами и домыслами, и надо ее выделить». «Но это мы умеем», — Красс оживился. «Копнуть скрытые слои общества и его подпольную жизнь — это по мне. Когда-то я увлекался социологией, и некоторые вещи пока помню. Но как туда попасть?» «Легко», — Скир вынул из кармана золотую монету. «Всегда ношу с собой несколько штук. С одной стороны, память о родине предков. С другой — универсальное средство для решения любых задач». Можно устроить провокацию с фальшивыми купюрами, но это будет примитивно, и закончится такой спектакль на полпути полицейском участке. Другое дело расчет вечными ценностями. Официант, будьте добры, рассчитайте нас». Боскер оказался прав на все сто. Увидев, чем собираются рассчитаться посетители, официант сначала оторопел, затем растерянно улыбнулся и позвал коллегу поопытней. Тот повертел монету, несколько секунд подумал, и, попросив минуточку подождать, скрылся в служебных лабиринтах. Прошло и вправду чуть больше минуты. Официант вернулся в компанию управляющего, светловолосого худощавого мужчины неопределённого возраста, который представился Генрихом Карловичем, оплатил счёт своей картой и любезно пригласил уважаемых людей пройти к нему в кабинет. Монета лежала на столе рядом с большой лупой. «Удивительный экземпляр», — прикрывая поплотнее дверь, заявил управляющий. «Никогда не видел монеты такого возраста в таком прекрасном состоянии. Это ведь оригинал?» «Самый что ни на есть», – Скир улыбнулся. «Впрочем, даже если это просто кусочек золота, он стоит намного дороже вашего завтрака», – закинул лодочку Генрих Карлович. «Вы так легко выставили его в качестве оплаты?» «Это оригинал. И мы выставили его в качестве аванса за услугу. Заметьте, весьма солидного аванса. Таких монет в отличной сохранности всего пять на этой планете. Одну вы видите «Еще четыре лежат у меня в кармане. Помогите нам обменять их на твердую валюту, и половина стоимости этой монеты останется у вас». «Я, простите, слегка растерян». Управляющий достал платок и промокнул внезапно взмокший лоб. «Ведь речь идет, если это оригинал, о миллионах». «Думаю, да». Скир кивнул и мысленно подстегнул умственную деятельность управляющего. Генрих Карлович мгновенно собрался заговорил уже без дребезжания в голосе. Вполне деловым тоном. Разве что немного монотонно. Как обычно и бывает под легким гипнозом. Такие суммы наличными. Вам ведь нужны наличные. Такие деньги вращаются в трех сферах. Но я не связываюсь с наркоторговцами и оружейной мафией. И вам не советую. В моих кругах, связанных с разного рода легальными ценностями, дорогими раритетными машинами, редкими ювелирными изделиями и прочими товарами класса люкс, такие суммы тоже фигурируют. Но чтобы их собрать, требуется время. Остается индустрия развлечений. Подпольное казино, – стрял Нео. Казино, бои, тотализатор и прочее. Уверен, там найдутся люди, которые захотят вложиться. Если, конечно, вы оставите им ценовой запас, чтобы они смогли перепродать ваш товар коллекционерам. То, что надо, – заявил крас Мы оставим хороший запас. Но от вас потребуется полное сопровождение, – добавил Скир. Вы должны познакомить нас не только с перекупщиками, администраторами и букмекерами, но и с их боссами. Это вам по силам? Я сведу вас с теми, кому это по силам. Но на это уйдет вторая половина стоимости этого экземпляра. Управляющий взглядом указал на монету. Наверняка не больше четверти. Мысленно возразил Скир, но кивнул и протянул руку. Договорились. Прошу за мной. Генрих Карлович заметно воодушевился. Какие-то полчаса и мы на месте. Там сейчас как раз начинаются главные, так сказать, мероприятия сегодняшнего вечера». Поездка в технически примитивном, но достаточно комфортном экипаже управляющего заняла чуть больше получаса, но разведчики ничего не пропустили. Вечер в нелегальном заведении только начинался. Подпольный игровой клуб, букмекерская контора и арена для боев без правил располагались в одном очень просторном подвале какого-то промышленного здания на окраине города. Все прибывающие машины въезжали в здание этого бывшего цеха или даже пустого склада, занимали места на парковке прямо внутри, а гости спускались по лестницам или на грузовых лифтах в подземелье. Разлюбезный управляющий провёл своих гостей-благодетелей через три поста суровой охраны, перепоручил одному из администраторов, а сам отправился искать нужных людей. Администратор не менее любезно провёл гостей по залам, попутно предлагая во что-нибудь сыграть, и подал напитки. «Здесь проходят бои?» Остановившись перед восьмиугольной площадкой, обнесенной металлической сеткой, спросил Бо. «Именно так». «По каким правилам?» «Это зависит от программы вечера и договоренности владельцев. Чаще всего выставляют бойцов смешанного стиля. Поэтому в основном октагон. Но иногда натягиваются канаты и проводятся боксерские поединки. А когда достаточно публики, проводятся бои без правил. В прямом смысле. Они более зрелищные и ставки выше». «Вы сказали, владельцы?» «Да, бывает выступают и независимые бойцы, но чаще всего есть владелец, если угодно, хозяин частного спортивного клуба, за который выступает боец». «Просто хозяин», – перевел для себя Скир. «Все делают ставки, а хозяин получает свой процент». «Проценты получают скорее бойцы, хозяин забирает намного больше. А еще он тоже делает ставки». «Еще и так», – Бо усмехнулся «Хороший бизнес. Сколько зрителей обычно смотрят бой?» «Достаточно, чтобы общие суммы ставок имели шесть-семь нулей». Администратор смерил босс нисходительным взглядом. «Хотя в зале не все зрители, немало агентов, которые присматриваются к бойцам и выкупают тех, кто понравился для выступления на других площадках. Простите, я что-то разговорился. Вам это интересно?» «Очень». Скир дежурно улыбнулся и мысленно подбодрил администратора. Как и на управляющего, на этого парня лёгкий гипноз, техники которого обучали во всех гимназиях разведки АИД, действовал безотказно. Земные учёные не зря задачились вопросами устойчивости психики участников марсианских экспедиций. И если местные солдаты не научатся игнорировать такие психологические финты, в рукопашной с десантом АИД им ничего не светит. «Вот ещё одно доказательство, что земля нам помогает», — мелькнула мысль у скира Скрытый враг подсказал, где у землян уязвимые места и как их устранить. «А что делают в следующем зале?» – спросил крас «Там совсем пусто. Там деловая зона». Администратор замялся. Даже под гипнозом говорить о деловой зоне ему было трудно. Видимо, тема была слишком щекотливая. «Там нанимают людей для разных поручений». «Очень хорошо», – заявил Скир. «Мне здесь нравится, мы остаемся». Последнюю реплику он адресовал исключительно красу «У меня возникла отличная идея», мысленно сообщил босс своему Филину. «Передай это кораблю разведчику, пусть транслирует красу ИРК выполнил поручение и почти сразу передал ответ краса полученный через разум его кита. Так дальше обмен мысленными репликами и пошел. «Ты хочешь стать хозяином и выставить на ринг одного из хокусов?» «Ты почти угадал, Нио. Только мы сделаем все совсем не так. Чем ты увлекался, кроме социологии?» «Много чем. От международного права...» Но это здесь не пригодится. До древней медицины и первичной навигации. Все, идея созрела. Дружище раз мы будем ловить в этой мутной проруби на живца. И можешь меня пристрелить, если в течение месяца по местному времени мы не поймаем нужную нам рыбу. Меня воодушевляет твоя уверенность. Хотя я и не понимаю, что ты задумал. Только поясни, почему ты думаешь, что личности, двигающей прогресс, не мебель среди ночи, а прогресс цивилизации, должны появиться в этом подземелье, в местных высших сферах куда ни шло, но здесь, почему? Долго объяснять. Считай это интуитивным прозрением. И в чем суть твоей идеи? Мы предложим местной публике нового бойца, лучшего в этом клоповнике и в окрестных заведениях подобного типа. Через месяц он станет настолько популярным и прибыльным, что о нем будут шептаться на каждом углу. Это непременно заинтересует наших пастухов. Они ведь не могут толкать прогресс если нет какой-то точки приложения сил. Видит талантливого изобретателя, помогает ему выбрать верный путь. Видит выдающегося математика, подбрасывает ему для решения интересную задачу. Находит гениального химика, биолога или врача, дает подсказку, как бороться с болезнью, или наводит на формулу лекарства. С уникальными спортсменами, уверен, та же история. Они нужны пастухам не меньше талантливых ученых. Например, в качестве эталонных образцов в медицинских экспериментах, Короче говоря, сотник крас. Мы дадим противнику то, что он постоянно ищет. Уникума. Мы дадим ему Скифа. Кого? По-моему, хорошее прозвище для сурового бойца, кочующего по всяким подпольным рингам. Разве нет? Хорошее. В отличие от идеи. Ты извини, но почему Скиф? Я предпочел бы забросить другой крючок. Ученого им предложить или врача. Нет времени, Нео нам придется действовать максимально быстро, а значит и предельно просто. Если хочешь поспорить, можем сделать ставки. В конце концов, в игорном заведении мы или где? Маяк. Сегодня. Она открыла глаза, опустила руки и обернулась. Выглядела она воинственно, это наверняка, чего стоили одни только крепко сжатые кулаки но обратившегося к ней человека решительный настрой путницы ничуть не испугал, скорее рассмешил. «Спокойно, сударыня, здесь все свои». Анне пришлось смотреть против солнца, поэтому сначала она не смогла разглядеть лицо говорившего, но голос незнакомца ничуть не походил на хрипловатый баритон смотрителем маяка. Сразу стало легче. А секундой позже она все-таки рассмотрела человека, и ей стало легче вдвойне. Это был определенный человек, а не замаскированный под него водяной. Вернее, Анне определенно хотелось в это верить. В трех метрах от нее стояла большая и довольно приличная машина, в которой сидел мужчина в темных очках. Не юноша, но и не сказать, что намного старше Анны. Одет он был дорого, но просто и обходился без вычурных атрибутов, которыми частенько щеголяют богатеи провинциального масштаба. Если бы не короткая стрижка, крепкие руки и плечи, Анна приняла бы его за топ-менеджера крупной компании. Ещё смущала крепкая шея и прямая посадка головы. Даже по этому элементу угадывалась общая выправка. Военный? «Вы в порядке?» Спросил незнакомец и снял очки. Взгляд у него был внимательный и какой-то располагающий, что ли. Не такой, как у натурализованного водяного Игоря, и уж тем более у смотрителя. В глазах у незнакомца светилась непонятного рода искорка. Может быть, искорка мудрости? Между тем он никак не тянул на умудренного жизненным опытом ветерана. Анна еще раз присмотрелась, но лишь подтвердила первоначальный вывод. Мужчине было слегка за тридцать. «Я?» Анна вымоченно улыбнулась. «Немного заблудилась». «Здесь такое бывает». Мужчина кивнул. «Садитесь, подвезу». «Я?» Анна замешкалась. «Понимаю. Предложение от незнакомого громилы на внедорожнике звучит сомнительно». Мужчина улыбнулся. «Но все не так плохо». «Мы с вами знакомы, пусть и шапочно. Вы ведь...» «Анна», будто бы не по своей воле подсказала девушка, одновременно пытаясь вспомнить, где и когда могла видеть этого человека. Проклятая память снова подвела. «Да, теперь я уверен, что мы знакомы. Вспомните, Анна, мы встречались на праздновании дня рождения вашей подруги». «Какой подруги?» «Самой шумной, веселой и гостеприимной. Было очень много народу». «А, ну да, Ольги». «Верно». Я был тогда не один, с ревнивой спутницей и просидел весь вечер на отшибе. Видимо, поэтому вы и не запомнили меня». «Тогда?» Как-то само собой вырвалось у Анны. Мужчина уловил суть вопроса. «Жизнь сводит и разводит людей по своему усмотрению». Он вздохнул, как показалось Анне, вполне искренне. «Мне пришлось уехать, а подруга не смогла бросить свою работу. Или не захотела. А когда я вернулся, у нее уже был другой приятель». «Мне очень жаль». «Мне тоже». Но пришлось смириться. «Садитесь. Вы в наших краях теперь проживаете? Или приехали отдохнуть? Где вы живете?» «Я приехала по работе». Она решилась и села в машину. «Значит, остановились в гостинице? Или сняли жилье? Куда вас подвезти?» «Я?» Она лихорадочно перебирала несколько нейтральных вариантов. «Остановилась там, рядом с аэропортом». «Отлично!» Мужчина кивнул. «Значит, едем в гостиницу аэропорта». Кстати, хороший отель. Шумновато, зато отменные завтраки». У Анны вдруг наступило нечто вроде просветления, и она невольно встрепенулась. Она вспомнила красивую брюнетку Настю, которая умудрилась прийти на день рождения Ольги в платье того же фасона, что у именинницы. А затем Анна вспомнила и этого кавалера. «Кажется, это действительно был он. Нет, не кажется. Это был он, сто процентов». Кавалер Насти заметно выделялся среди гостей своей выправкой хорошими манерами и олимпийским спокойствием. Подвыпив, некоторые гости начали к нему липнуть, как мухи, что окончательно расстроило его спутницу. Кажется, она даже закатила небольшую истерику, и парочка ушла раньше времени. А ещё Анна вспомнила, что действительно остановилась неподалёку от аэропорта. Только не в отеле, а в доме родителей Паши Архипова, школьного, а затем и университетского приятеля. Дом давно пустовал. Родители умерли несколько лет назад. Но продавать его Паша не хотел. Узнав случайно, что Анна приезжает из столицы в командировку на их общую малую родину, Архипов ее встретил, дал приятельнице ключи и попросил в качестве арендной платы сделать в доме уборку. У Анны в городе не осталось ни родни, ни подруг, у которых можно было бы остановиться, а в гостинице ей жить не хотелось, поэтому она согласилась на предложение Паши. Его несложную просьбу она выполнила в первый же день а затем переложила часть вещей из чемодана в небольшую сумку и отправилась на маяк. Кажется, так. Впрочем, это было скорее предположение, чем воспоминание. Анна по-прежнему твердо помнила лишь то, что происходило до семи вечера. То есть, с одной стороны, просветление помогло, теперь она хотя бы знала, что это был родной дом родителей Паши, а не ее. «Но с другой стороны, это что получается? Дырка в памяти несколько больше, чем я думала. Я помню фрагментами вчерашний день». «Но забыла предыдущий как я улетела из столицы как прилетела сюда как отыскала дом архиповых все это провалилось в дыру что со мной случилось вы не так поняли вынырнув из размышлений спохватилась Анна. рядом с аэропортом но не в гостинице в частном доме улица станичная 43». три не вопрос бывший приятель нассти кивнул в любом случае это на одном шоссе через полчаса будете дома путь занял даже меньше получаса Но Анна умудрилась за это время еще немного помучить свою дырявую память. Пять минут подремать, а затем еще и поглазеть по сторонам. Районы города, по окраинам которых пролегало шоссе, по большому счету не изменились. Стали лучше дороги, ровнее заборы и свежее зелень. А домики теперь щеголяли новой покраской или обшивкой. Но ничего принципиально нового не появилось. Все новостройки сгруппировались в другой части города. И эта обновленная стабильность старых кварталов Подействовала на Анну словно успокоительная. А еще успокаивала нервы присутствие рядом безымянного, но какого-то интуитивно надежного кавалера. С ним было не только спокойно, но еще и уютно. Впервые за сутки, а может быть и за более длительный срок, откуда не было знать наверняка, она почувствовала себя защищенной. «Дура эта Настя! Такого парня упустила!» Машина начала притормаживать, и спутник заглянул в смартфон, вычисляя по карте нужный дом. Анна вспомнила все и без подсказок навигатора, поэтому просто отыскала ворота Пашиного фамильного гнезда взглядом и тут же вцепилась к Валеру в руки. «Стойте!» «Что?» Мужчина поднял на нее взгляд, а затем перевел его на ворота с табличкой «Улица Станичная, 43». До них оставалось метров сто. Перед воротами стояли две машины. На капоте одной сидел Игорь, а рядом со второй прогуливался мрачный Жора. Сквозь сетчатый забор просматривалось крыльцо дома, на котором стоял смотритель маяка. Он размеренно постукивал в дверь, словно подвергая засевшего в доме неприятеля психологической обработке. Анна сползла вниз, почти под сиденье, и умоляющим тоном попросила бывшего Настиного ухажера ехать дальше. «У вас какие-то неприятности?» Мужчина выполнил ее просьбу. «С моей стороны ничего криминального». Анна постаралась сказать это со всей возможной искренностью. «А с их стороны? Если они ведут себя противозаконно, надо обратиться в полицию. В чем проблема?» Я пока и сама не все понимаю. Проблемы и в этом. Я сейчас в таком стрессе. Мысли путаются и в памяти какие-то дырки. Что я скажу полицейским? Что меня обидели непонятно кто и не пойми чем. А теперь эти неизвестные меня почему-то преследуют. Абсурд. Пожалуй, такую кашу они не проглотят. Мужчина вновь кивнул. Знаете что, Анна? Мы поступим следующим образом. Я отвезу вас к себе домой. Там вы отдохнете, выспитесь и постараетесь все осмыслить. «Уверен, это вам поможет. А после вы все расскажете мне. И мы решим, куда вам обратиться. Поверьте, у меня приличный опыт в подобных делах». «Не похоже», – Анна покачала головой. «Не похоже, что я умею решать сложные жизненные задачи?» «Нет, простите, я другое имела в виду. Это что-то вроде мыслей вслух Не похоже, что эти люди из тех, кто зарабатывает, создавают другим проблемы. Или, как вы говорите, предлагая решить сложные задачи. Они из другой». Как бы это назвать? Из другой сферы жизни. Промышленный шпионаж? Или по профилю госбезопасности? Вы носитель каких-то секретов? Да что вы. Анна вымученно улыбнулась и махнула рукой. Я ношу только свою одежду, да немного знаний в голове. По вполне мирной и совершенно доступной всем и каждому теме. Моря, приливы, течения, реки, озера, дожди. Это все, в чем я разбираюсь. Никаких секретов. Я ума не приложу, зачем понадобилось этим людям. А спросить об этом не получилось? Я пыталась, но вместо ответа они заперли меня на маяке. Вы сбежали с маяка? Приятель хмыкнул. Я подобрал вас в десяти километрах от него. Вы славно прогулялись. Ну так что, вы принимаете мое предложение? Я не знаю. Если вас смущает перспектива оказаться с малознакомым мужчиной не только в машине, а еще и под одной крышей, спешу успокоить. У меня сегодня главный бой сезона, с последующим банкетом. Так что вернусь я не раньше завтрашнего утра, а то и к полудню. Соглашаетесь? Главный бой? Вы боксер? Никогда бы не подумала. Я боец смешанного стиля. Мужчина улыбнулся. Может быть, слышали прозвище «Скиф»? Нет, я не слежу за спортом. Такого рода. Мне ближе плавание, дайвинг. Мне тоже нравится плавание. Особенно. Синхронное? Анна улыбнулась. «Нет, на открытой воде. И триатлон». «Им занимаются железные люди». Анна вздохнула. «Я бы не смогла». «Я тоже». Мужчина усмехнулся. «Поэтому поддался в бойцы. Ну так вы согласны?» «Я действительно славно прогулялась сегодня». Анна устала вздохнула. «Я согласна». «Вот и отлично». Новый приятель вырулил на круговую развязку, а затем на дорогу, ведущую из района одноэтажных домов, кварталы высотной застройки. Потерпите еще полчаса, и трудности этого дня для вас закончатся. Новый приятель, с пугающим прозвищем Скиф, грозный, но парадоксально располагающий к себе, оказался прав и на этот раз. Через полчаса Анна вошла в просторную квартиру, упала на диван и почти сразу уснула. Крепко и спокойно, без сновидений. Просто щелк и выключилась. Единственное, что успело промелькнуть у нее в сознании за миг до щелчка так это едва ощутимый укол совести. Засыпая, Анна вдруг поняла, что не спросила имя нового приятеля. «Пусть пока будет скиф», — решила Анна, проваливая сон. «А утром разберемся, как его зовут на самом деле, и почему он вдруг оказался в нужном месте в нужное время. Мистика или судьба?» Город на побережье. Сегодня. На стороне улицы Покровской жилые дома отличались от зданий на нечётной стороне, как небо от земли, как вода от огня или ночь от дня. Так любили говорить местные жители, но если не утрировать и положить руку на сердце, как 21 век от 20-го, да и только, во всяком случае, внешне. Интересно, что в своё время улица вовсе не имела чётной стороны, то есть когда-то, конечно, имела, но это были частные домики, которые постепенно исчезли. К тому моменту по нечётной линии уже понастроили высоченных сталинских пятиэтажек, а по бывшим огородам исчезнувших избушек пролетело ограждение заводской территории. Воткнуть на образовавшейся полосе пару десятков домов было вроде бы можно, но делать этого не стали. Проложили широченную дорогу и разбили длинный вдоль всего заводского забора сквер. На рубеже веков завод отступил и ужался до нескольких цехов, а затем и вовсе исчез. Поэтому забор был снесён, и прилегающую к скверу территорию застроили новейшими домами на любой вкус. Между двумя десятками высоченных свечек с квартирами пред-апорте расположились многоуровневые хоромы индивидуальной проектировки в домах переменной этажности. В целом получилось гармонично и демократично. Правда, особые дома располагались в местах позеленнее и поудобнее. Но всё равно чётная сторона выглядела хорошо и не раздражала, как это бывает в кварталах где современные свечки втыкают между хрущевками и брежневками. По большому счёту, и со старорежимной нечётной стороной широченной улицы, по сути бульвара, новостройки тоже вполне сочетались. Архитекторы, стоит отдать им должное, нашли адекватное стилистическое решение. Новые дома выглядели также солидно и монументально, хотя не имели четырёхметровых потолков и лепнины в декоре фасадов. Короче говоря, Покровская улица как была, так и осталась престижным и приятным местом проживания а по нынешним временам еще и очень дорогим. Ведь за бесплатно квартиры народу никто больше не раздавал. Майор Данилов прежде никогда не бывал в новых домах на Покровской. В старых приходилось, а в новых почему-то нет. И вот, наконец, выпал шанс удовлетворить свое любопытство. Служба привела в один из самых интересных и дорогих домов переменной этажности. В секции, где произошло странное происшествие, было 16 этажей. Вроде бы многовато, но... В доме было ровно вдвое меньше квартир по одной на каждой паре этажей и четыре с скоростных лифта. На вкус Данилова это было замечательной, прямо-таки выдающейся глупостью, жить в этаком вертикальном таунхаузе посреди города. За те же деньги владельцы квартир в этой башне Тщеславия могли бы купить по особняку с пары гектаров ухоженного сада в престижной зоне на берегу моря, а на сдачу приобрести по вертолету, чтобы мотаться на работу без пробок, если они, конечно, понимали смысл выражения «мотаться на работу». В квартире номер 8 на самом верху проживал, если верить документам, один из крупных бизнесменов, известный не только деловому обществу, но и сотрудникам госбезопасности. Интерес к его персоне пока был чисто теоретический. Поймать на каких-то темных делишках гражданина не получалось, но это ведь пока, как говорили чекисты старой закалки, если у вас нет судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка. По факту бизнесмен жил в загородном доме, а чаще за границей. В городской квартире проживали трое. Сын хозяина, дворецкий и распорядительница бытом, его жена. Так Данилову доложил менеджер дома. Все термины майор принял к использованию с подачи этого самого менеджера. Поначалу Сергея позабавило должность дворецкого. Сам Данилов назвал бы его управляющим, или как-то еще, менее вычурно. Все-таки в само слово «дворецкий» закладывается масштаб подотчетной недвижимости. Как минимум «дворец» или на худой конец фамильный замок. Но как только Сергей очутился в квартире размером со стадион, термин перестал казаться сомнительным. На дворец, в классическом смысле, эти хоромы не походили, но впечатление производили сопоставимое. Только это был дворец современного стиля. В просторных помещениях было много металла, стекла, композитных материалов и всевозможной умной техники. Планировка и дизайн не оставляли сомнений в том, что владелец человек продвинутый, обеспеченный и абсолютно нескромный. Тем более было удивительно, что его сын оказался не великовозрастным бездельником, а достаточно авторитетным и перспективным молодым ученым. Причем не купившим свои диссертации на папины деньги, а реально что-то там впервые изучившим и даже открывшим в области гидрологии. Об этом в конторе знали точно, поскольку приглядывали, понятное дело, не только за бизнесменом, но и за всей его семьей. И вот эта идиллическая жизнь – Едва не закончилось. Данилов вышел из сверкающего металлом и зеркалами скоростного лифта и остановился посреди прихожей, озираясь и прислушиваясь. В лифте у Сергея мелькнула мысль, что годовой зарплаты майора госбезопасности хватило бы от силы на входную дверь такой квартиры. Но теперь он понял, что все не так. У квартиры не было двери, вместо нее были створки лифта. И прихожая была по площади, как вся трехкомнатная квартира Данилова. А уж про отделку лучше вовсе промолчать. «Могу вам помочь?» Послышалось откуда-то издалека. Данилов обернулся и отыскал взглядом человека на другом краю прихожей. Издалека его можно было принять за английского лорда. Сергей никогда в жизни не видел настоящих лордов, но предполагал, что выглядят они именно так. Сначала он решил, что приехал хозяин квартиры, но вскоре понял. Встречать гостя вышел тот самый дворецкий. Ухоженный, благородно-седовласый и одетый так, как Данилов не одевался даже на собственную свадьбу. «Вы?» – майор сверился с запиской менеджера дома. «Роман Евгеньевич?» «Да, это так», – дворецкий элегантно поклонился. «С кем имею честь?» «Майор Данилов, Госбезопасность». «Очень приятно. Вас проводить на место происшествия к вашему юному коллеге?» «Да, пожалуйста», – Сергей кивнул и вдруг спохватился. Кто-то из моих коллег прибыл раньше меня? Да, это так. Дворецкий взглянул на циферблат нескромного ролекса у себя на запястье. 27 минут назад. Прошу вас, господин майор. А вызов я получил минут через 15. Припомнил Данилов. Интересно, кто это такой прыткий и загадочно осведомленный? Соседи из группы Авитисена? Знаете что? Данилов остановился. Не надо меня провожать. Сейчас могут появиться несколько моих коллег-экспертов. Постарайтесь выполнить все их просьбы. А мне просто скажите, куда идти». «Прошу сюда». Дворецкий указал на двери прямо по курсу. «Пятьдесят метров прямо и направо. За скульптурную композицию «Похищение Европы». Вы увидите ее сразу. Это материальное произведение из горного хрусталя. Трех метров высотой». «Материальное?» «Да, это так. Не рекомендую пытаться пройти сквозь нее». «У нас в доме вообще очень мало голграфических деталей. Это недорогое украшательство в лечении господ, проживающих двумя этажами ниже». «Понятно». Данилов взглянул на Дворецкого из подлобья лобья. «А у вас на самом верху всё натуральное, включая три тонны горного хрусталя?» «Включая структуры из горного хрусталя». Терпеливо, хотя и не без ноток раздражения, поправил Дворецкий. «Высотой в три метра, а вес её около девяти тонн». «И до неё пятьдесят метров». Девяносто восемь шагов, если вам так удобнее. А после неё сколько? До панорамного окна. Ещё десять метров. Могу предоставить план помещения с точными размерами, указанием перегородок, лестниц и схемой размещения крупных предметов. Дать? Пока нет. Данилов покачал головой, едва заметно усмехнулся. Как угодно. Вы можете обратиться ко мне, когда потребуется. И я услышу вас в любой точке жилища. Но пока вы не освоились... Смею же все-таки настоять на сопровождении. Вас проводит виртуальный помощник. Следуйте за ним». Где-то высоко под потолком что-то едва слышно зажужжало. И через секунду в пяти метрах от Сергея возникло свечение. Луч света падал сверху, строго вертикально. Однако был лучом только в своей верхней части. В двух метрах от пола он будто бы превращался в светящийся вихрь, внутри которого, словно внутри кокона, пряталась человеческая фигура. Вернее, не пряталась. Призрачная проекция, судя по форумам, молодая дама, вела себя вполне открыто и, как принято говорить, интерактивно. Виртуальная помощница поманила Данилова за собой и двинулась в сторону дверей гостиной. Майор несколько секунд стоял, открыв рот, но потом встрепенулся и двинулся следом за проводницей. В гостиной Данилов окончательно понял, что будущее в отдельных местах планеты наступила и даже успела стать отдаленным. Вокруг было полно невероятных дизайнерских штучек из непонятных материалов, а все предметы, приборы и даже элементы отделки выглядели условно живыми. Квартира-дворец будто бы внимательно следила за гостем и была готова отреагировать на любое его телодвижение или пожелание. Ощущение было невероятным и настолько сильным, что Сергей не удержался. «Жарко, мне б водички!» Он кинул взгляд по сторонам, ожидая реакции умного дома или отклика дворецкого. Первым отреагировал дом. Откуда-то сверху повеяло приятной прохладой. И в воздухе разлился аромат свежескошенной травы. Секунды позже к Данилову подрулил небольшой столик, на котором в углублении, поблескивая капельками конденсата на боках, стояла бутылка воды. Рядом сверкал идеально чистый стакан. А на тарелке правее лежали фрукты и салфетки. Майор налил воды, выпил залпом и двинулся дальше, следом за проекцией призрачной девушки. Сказать, что он обалдел от увиденного, не сказать ничего. Наверное, по этой самой причине он действительно едва не врезался в скульптуру из горного хрусталя. Все, как и предсказывал Дворецкий. Спасибо проводнице. Она в последний момент встала у майора на пути и предупреждающе подняла руку. Этот момент окончательно деморализовал Сергея. Правда, лишь на несколько секунд. Справившись с эмоциями, он обогнул статую и остановился перед местом происшествия, огороженного условно на улице, столбиками с натянутыми между ними полосатыми лентами. На самом деле никаких столбиков не было. Это были голограммы, как и проекция лежащего на полу человека. Физически пострадавшего в квартире давно не было, но умный дом тщательно воспроизвел картину происшествия. Виртуальная помощница исчезла, и Данилов вернулся, насколько это было возможно, в реальность. Слева от огороженного участка, на диване шириной с пролив, спиной к месту происшествия сидела заплаканная девушка, а перед ней на пуфике расположился товарищ данилова по отделу, лейтенант Архипов, тот самый анонсированный пафосным дворецким юный коллега. Каким образом он здесь очутился, кто его направил, зачем, пока это были вопросы без малейшего намека на ответы. Сергей направился было к дивану, но его внимание привлекла еще одна существенная деталь интерьера. Майор притормозил и сменил курс. Заинтересовавшим его предметом была зеркальная панель между стеклянной лестницей на второй уровень и серой, необычной фактурой дверью в какое-то смежное помещение. По местным меркам панель была небольшой, примерно 6 на 3 метра, и нужна была в этом месте исключительно, чтобы усиливать впечатление от скульптурной композиции. Отражение похищенной Европы помещалось в панели целиком. Теоретически. Сейчас ровно в половине экрана не отражалось ничего. Фрагмент в 9 квадратных метров будто бы превратился в окно. Данилов видел в глубине изменившейся половины зеркала неба с парой слабеньких белесых облачков и водную гладь почти у горизонта. Майор обернулся к панорамному окну и мысленно сориентировался в пространстве. Да, все так и было. Стена здания, к которой странное зеркало было развернуто тыльной поверхностью, была обращена к морю. До него, конечно, оставалось два десятка километров, но в принципе с высоты шестнадцатиэтажного дома А если в стандартном измерении, то с высоты 20 не меньше, морской горизонт увидеть было реально. При условии, что смотришь в окно, конечно, а не в зеркало. «Роман Евгеньевич», — негромко позвал Данилов, «эта панель и должна быть лишь наполовину зеркалом». «Отнюдь нет». Рядом с Даниловым вновь возникла световая проекция. Но теперь она имитировала велеречивого дворецкого, а не грациозную проводницу. Звук доносился тоже откуда-то сверху. Прежде это было сплошное зеркало, шести с половиной метров в ширину и трех в высоту. Оно имеет какие-то технологические особенности? Может превращаться частично в телевизор или в окно? И снова нет, господин майор. Это просто зеркало. При желании на него можно спроецировать изображение извне, но лишь частично. Верхняя треть прикрыта лестницей и блюстрадой второго уровня. Как бы подтверждая слова Дворецкого, Его фантом переместился вплотную к странному зеркалу и наполовину, словно его разрезали по вертикали, исчез. «И прозрачным оно не становится?» еще раз уточнил Данилов. «За ним перегородка, а дальше несколько комнат. Позвольте все-таки дать вам план помещений». «Позволяю», — Данилов кивнул и оглянулся. «Где забрать?» «Он у вас в смартфоне». «А, ну да». Сергей достал телефон. «Тут ведь будущее, я забыл». Место, где стоял Данилов, было выделено на плане красной точкой. Загадочное зеркало тоже было подсвечено. За ним действительно располагалась перегородка ванной комнаты. А дальше, на долгом пути к наружной стене, стояли еще несколько перегородок многочисленных спален, бытовых помещений, кухни, столовой и спортивного зала. То есть даже сделайся зеркало прозрачным, Данилов увидел бы только гипсокартон перегородки или из чего там делают внутренние стенки в будущем. Сергей Васильевич! вдруг позвал архипов ты как здесь я данилов обернулся и смерил лейтенанта ироническим взглядом это ты бездельник как здесь что тут забыл я к знакомой приехал архипов поднялся с пофиг и указал на заплаканную девушку это аня моя однокурсница и кирилл мой однокурсник хозяин этой квартиры сын хозяина пострадавший короче и с такими связями тебя взяли на работу в контору сергей усмехнулся и подошел к дивану Девушка была симпатичной, хотя и не во вкусе Данилова. Ему нравились пышные блондинки с большими синими глазами, а это была худощавой кореглазой брюнеткой. Но к делу оба замечания не относились. Сейчас эта заплаканная Аня была свидетелем. Право судить о её женских достоинствах Сергей оставил Архипову. Хотя было бы лучше капитану Коровину, ещё одному сотруднику отдела, как наиболее искушённому оценщику женской красоты. «Майор Данилов». Сергей сел на место Архипова и попытался поймать взгляд свидетельницы. «Аня, мне очень жаль, что так случилось. Насколько знаю, Кирилл жив». «Он в состоянии средней степени тяжести», – вместо девушки ответил Архипов. «Вроде бы в сознании, но никого не узнает и даже не реагирует». «Это неприятно, понимаю». Данилов выразительным взглядом приказал лейтенанту не вмешиваться. «Однако попрошу понять меня правильно, Аня. Только вы сейчас сможете рассказать нам подробности происшествия» в такой ситуации вся техническая начинка этого дома бижутерия понимаете меня понимаю она кивнула и одновременно всхлипнула мистика не заложена в программы мистика не переспросила а как бы констатировал данилов давайте начнем с прихожей почему с прихожей аня судорожно вздохнула но от очередного всхлипывания удержалась потому что я хочу знать обо всех деталях с первого до последнего момента Я не смогу рассказать обо всех деталях. Анна посмотрела на майора осуждающе. Естественно, Данилов поднял руки. Личные подробности меня не интересуют. Давайте вспомним, как себя вел этот уютный дом, его обитатели и что происходило вокруг вас с Кириллом за час, полчаса, за минуту и за секунду до происшествия. Сосредоточьтесь, Аня. У вас получится. Я попробую. Девушка уставилась куда-то в пространство и медленно начала. «Я живу в столице. Сюда приехала только вчера, по работе. Перед приездом созвонилась с Пашей. Он предложил остановиться в доме своих родителей. Но в аэропорту меня встретил не он, а Кирилл». «Предложение в силе?» – Архипов достал из кармана ключи. «Просто мы вчера созванивались с Кирой, и как только он узнал, что ты прилетаешь...» «Это позже», – Данила взыркнул на лейтенанта. «Да, Кирилл рассказал мне, что это Паша разболтал о моем приезде. В общем, он встретил меня. Мы покатались по городу». Съездили по моим делам, а вечером приехали сюда. В квартире никого не было. Кирилл сказал, что Романа Евгеньевича и его жены выходной. Но был накрыт стол. Скромный такой, но романтический, со свечами. Кирилл планировал восстановить ваши отношения? Да, скорее всего, да. В школе и в университете мы были близкими друзьями. Но после учебы он уехал сюда, а я осталась в столице и... В общем, мы давно не виделись. Этот вечер должен был стать чем-то вроде... Перезагрузки наших отношений. Я так думала. Видимо, он думал так же. Мы долго бродили по квартире, а потом сели за стол. Это в другой части квартиры, в столовой. Мы разговаривали, вспоминали студенческие годы, друзей. Она покосилась на Архипова. «Как долго вы пробыли в столовой?» Вернул ее к теме Данилов. «Два часа. Уже стемнело, когда мы это услышали». «Услышали что?» «Какой-то необычный звук». Низкий такой, как на средних глубинах. Мы, гидрологи, хорошо понимаем, какие звуки слышны в воде при погружении. На воздухе их очень трудно повторить. Другая среда. Колебания передаются иначе. О, вот это не обязательно, остановил ее майор. Профессиональные детали можете опустить, как и личные. Звук был как под водой при погружении с аквалангом? Скорее в батискафе. Я думал, в нем глухо, как в танке. Нет, особенно в научных аппаратах. «Где большие иллюминаторы. Звуки высоких и средних частот глушатся. Но низкие улавливаются все равно, поскольку...» «Итак, вы услышали то, чего теоретически не могли услышать». Данилов попытался проскользнуть мимо очередной научной воронки. «Вы извините, я упрощаю, но это для пользы дела. Что было дальше?» «Мы пошли искать источник». «И что, нашли?» «Вот это зеркало». Анна, не оборачиваясь, указала большим пальцем за спину. «За ним была вода». «Что-то потекло?» «Нет. Половина зеркала сделалась прозрачной, словно окно. За ним была толча морской воды. Судя по оттенку, как море недалеко от берега. Глубина, если ориентироваться на уровень освещенности, составила метров 10-12. Такие типа сумерки», – подсказал Архипов. «Гусары, молчать!» – отмахнулся майор, мельком взглянув на товарища. «Продолжайте, Аня. Что вы увидели в этой водной толще?» «Поначалу ничего особенного. Даже пузырьков не было». «Обычно при погружении...» «Ничего», – прервал ее Данилов. «Дальше, пожалуйста. Долго это продолжалось?» «Мы стояли минут пять, все не могли поверить глазам. А потом Кирилл заметил какую-то тень. Вернее, размытый силуэт где-то далеко, метрах в пятидесяти». «Это далеко?» «Под водой, да. Понимаете, преломление света в водной среде». «Аня!» – теперь не выдержал Архипов. «По делу, без научных отступлений». «Да, конечно». Аня вздохнула. Силуэт медленно приближался, и мы замерли. Боялись его спугнуть. То есть факт, что зеркало вдруг стало огромным иллюминатором, непонятно какого батискафа, вас не испугал? Данилов озадаченно взглянул на девушку. Вы боялись только спугнуть неведомую тень в неведомом море. Я правильно понял? Да, все верно. И вы считаете, что это была адекватная реакция на происходящее? Мы сотни раз погружались на самые разные глубины. Аня пожала плечами. «Кирилл бывал на глубине в пару километров. Мы восприняли происходящее в первую очередь как нечто привычное. Размышления типа «почему это случилось?» мы отложили на потом. Нам было интересно то, что происходило за стеклом в реальном времени, а не подоплек этого события». этот такой научный подход?» Удивился Данилов и обернулся к лейтенанту. «Паша, ты поступил бы так же?» «Я не вжился в профессию, поэтому работаю сам знаешь где». Архипов развел руками. Но я понимаю, о чем говорит Аня. Ученые практики не паникуют, если видят загадку по своей тематике. Они сначала ее исследуют, а уж после устанавливают причинно-следственные связи. Будь Аня с Кириллом вулканологами и откройся у них посреди гостиной вулкан, они сначала взяли бы пробы лавы, а уж после отбежали бы куда подальше и начали бы искать причину наблюдаемого феномена. Может, это и глупо звучит, не знаю. Но вот такие они парадоксальные, не исправишь. Чокнутые они парадоксальные. Данилов вернулся к Ане. «Извините за прямоту». «Я привыкла». Аня слабо улыбнулась. «Еще нас называют научными мазохистами. Это потому, что мы добровольно забираемся в хрустальный шар и погружаемся в нем туда, где вода может раздавить нас в лепешку». «Но здесь вы не одиноки», Данилов усмехнулся. «Кроме водолазов есть еще шахтеры и космонавты. Тоже те еще профессиональные мазохисты. Однако теперь я отвлекся. Извините». «Итак, силуэт приблизился. И что вы увидели?» «Человека». Аня как-то странно посмотрела на Данилова. «Или амфибию. Трудно сказать. Выглядел он как человек. Мужчина. Но у него была серая кожа и никаких дыхательных приспособлений. Между тем он не поднимался на поверхность, чтобы вдохнуть, а спокойно плавал примерно на одной глубине. То есть совершал осознанные движения и даже подавал нам какие-то знаки». «Вам? Он вас видел?» Мы решили, что видел. Он три или четыре раза подплывал вплотную к стеклу и жестикулировал. Один раз он будто бы обращался к Кириллу, а два или три раза ко мне. Мы пытались понять, что он хочет нам сказать, но язык жестов не наша специальность». Данилов резко вскинул руку, призывая Аню взять паузу, и поднял взгляд к потолку. «Роман Евгеньевич, есть запись вечерних событий в этой комнате?» «Да, это так. Но зеркало попало в кадр лишь частично». Как я вам чуть раньше и говорил. Вы говорили о возможной проекции. Съемке тоже мешает лестница. Камеры безопасности расположены слишком высоко. Они ориентированы на контроль всей поверхности пола и пространства в двух метрах над ним. Никто не предполагал, что потребуется заглянуть под лестницу. Пусть будет частичный кадр. Можете показать? Извольте. Справа от двери в ванную комнату. Часть стены примерно такая же по площади, как странное зеркало вдруг превратилась в проекционный экран, по которому побежали ускоренные кадры. Дворецкий быстро отмотал до момента, когда зеркало еще было зеркалом на всей своей поверхности и пустил запись в нормальном темпе. Уловить момент превращения половины зеркала в стекло батискафа было невозможно. Это произошло мгновенно и без спецэффектов. Просто изображение подводного мира будто бы включилось и заняло место половины отражения похищенной Европы. А дальше все было, как и описывала Аня. Через пару минут перед зеркалом-иллюминатором появились влюблённые учёные. А ещё спустя какое-то время по ту сторону стекла возникла фигура серого нырельчика. Правда, на записи была видна только её нижняя часть. Лицо в кадр не попадало. «Вы продолжайте», — сказал Данилов, обращаясь к Анне. «Что было дальше?» «Вы же сами видите», — девушка кивком указала на проекцию. «Вижу, но только половину». «А всё, что нужно, скоро появится именно в этой половине». Она обняла себя за плечи и поёжилась. «Там такой кошмар всплывёт. Смотрите!» «Этот?» Данилов подался вперёд, разглядывая нового персонажа в кадре. «По-моему, ничего страшного». Снизу получается, что ещё с большей глубины поднялась и зависла рядом с первым ныряльчиком вторая человеческая фигура. На этот раз женская. «Смотрите!» Тихо повторила Аня и отвернулась. В следующую секунду толщу воды вспороли две вертикальные линии. Изображение заколыхалось, а когда чуть успокоилось, зрители увидели, что в кадре снова только один ныряльщик. И теперь он не плавал перед стеклом условного батискафа, а отчаянно маневрировал, выписывая невероятные вензеля. «Стоп!» – приказал Данилов. «Отмотать на три секунды. Пустить запись медленно». При замедленном воспроизведении картина полностью прояснилась. Возникшие в кадре вертикальные линии были на самом деле двумя длинными рыбинами которые пронеслись снизу вверх на сумасшедшей скорости. Одна из них по пути прихватила ныряльщицу, а вторая прошла в считанных сантиметрах от серого пловца. Точнее, он успел отреагировать на появление рыбин и в последний момент увернулся. Запись вновь пошла в нормальном темпе, и зрители увидели новую атаку рыбин. Теперь получилось рассмотреть их немного подробнее. Вид у них был устрашающий и очень странный. Длинное, как у мурены или угря тело, а вместо чешуи пластины формой ближе к квадрату. Вытянутая голова с пастью, как у щуки, ничем не отличалась от всего тела. Не было видно ни жаберных пластин, ни щелей. Не увидел Данилов и глаз. Примерно там, где им полагалось находиться, угадывались только темные полоски. Но главной деталью была, конечно, пасть, полная острых зубов в три ряда. Если б не странная чешуя, из-за отсутствия глаз и плавников этих тварей можно было бы и вовсе принять не за рыб, а за каких-то гигантских зубастых червей. Когда одна из рыбин заложила разворот, Данилов увидел еще одну особую примету — хвост. Он состоял не из двух, а из четырех плавников, расположенных крестом. Одна рыбина попыталась схватить ныряльщика, но только зря щелкнула зубами. Человек-амфибия двигался в воде с завидной ловкостью и скоростью. Пришлось рыбинам объединить усилия и атаковать одновременно. На этот раз ныряльщику деваться было вроде бы некуда, но ему опять удалось выжить. Он увернулся от зубов рыбин, эффектно крутанулся вокруг своей оси и этим штопором пошёл вверх. Рыбины сделали пару кругов на одной глубине, разошлись в стороны и тоже начали подниматься к поверхности, выписывая большую спираль. Чем закончилась эта охота, осталась загадкой. Уже следующий миг, вместо толщи воды за большим зеркалом, а теперь окном в неведовый мир, возникло звёздное небо над тёмной кромкой морского горизонта. Фактически тот же вид, что был и сейчас, но его ночной вариант. Да уж... Только и смог проронить майор, отрывая взгляд от проекции. «Полный пердимонокль». «Обалдеть!» – поддержал его Архипов. «Ты когда-нибудь видел что-то подобное?» «Подобное нет. А что-то уже третий день наблюдаю. И до сих пор не пойму, что это». «Тоже мистика прет». Архипов заинтересованно уставился на майора. «Тебя поэтому начальство из отдела выдернуло? И что ты наблюдал?» «Много чего». Данилов обернулся к девушке. «Что случилось дальше, Аня?» «Не знаю», – девушка опустила взгляд, а затем вовсе зажмурилась и повторила громким шепотом. «Я не знаю. Это действительно мистика. Как только в зеркале появились звезды вместо воды, Кириллу сделалось плохо. Он схватился за сердце и упал. Он выглядел так ужасно». «Почему? Он побледнел, посинел, его лицо как-то исказилось?» «Нет. Он стал похожим на того, ныряльщика за стеклом. Стал таким же серым. Я чуть с ума не сошла». «Роман Евгеньевич, покажите кино, начиная с последнего просмотренного кадра». На проекции вновь возник вид звездного неба за стеклом и две фигуры перед ним. Несколько секунд они стояли неподвижно, а затем мужчина вдруг покачнулся и рухнул на пол. Лицо у него действительно посерело, он застонал, а вскоре затих. Сцена была неприятнейшая, однако Данилов потребовал вернуться на несколько секунд назад и остановить кадр. «Увеличить можно?» «Да это...» «Вот этот квадрат!» Перебивая Дворецкого, сказал майор и ткнул пальцем в середину проекции. «В десять раз!» На всю проекционную панель развернулось изображение части большого экрана примерно напротив того места, где стоял Кирилл. Пусть теперь это была не зеркальная поверхность, но все-таки это было стекло, за которым стояла ночь. То есть отражения в стекле имелись. Просто не такие явные. Вернее, это было одно отражение — Кирилла. Теоретически в стекле должна была отразиться и Аня. Они стояли очень близко друг к другу, но образы девушки зрители не увидели. «Смотри, Ань, тебя нет», – поранил изумленно Архипов. «Ну точно, мистика». Девушка не обернулась, только втянула голову в плечи, словно опасаясь оплеухи. «Теперь очень медленно вперед», – приказал Данилов. Запись продвинулась на пару секунд за долгие минуты реального хронометража. За этот промежуток времени Кирилл свалился на пол, а его отражение так и осталось в стекле и оставалось в глубине оттененного ночным небом стекла еще секунды три. «Общий план». Масштаб изображения вернулся в норму, и зрители увидели склонившуюся над стонущим другом Аню и подбежавшего Дворецкого. Роман Евгеньевич лихорадочно размахивал над хозяином разноцветной мохнатой щеткой, как веером, и что-то объяснял умному дому, подняв взгляд к потолку. «Занавес». Данилов устало махнул рукой. «Я закончил. Роман Евгеньевич, сбросьте мне запись в телефон». «Ты можешь объяснить хотя бы на пальцах, что творится?» Тот же носил Архипов. «Будет приказ начальства, расскажу все, что знаю. Но объяснить этого не обещаю. И вряд ли кто-то другой рискнет сказать, что готов это объяснить. Так что пока сам соображай. Много умных голов – это хорошо. Но еще одна не помешает. Дождешься экспертов, обрисуем ситуацию и дуй в управление». «Можешь пригодиться». «Слушай, я не могу тут задерживаться. Полковник Старченко на полчаса меня отпустил. У нас работы выше крыши. Наемников крутим странных. Тебя вот еще из отдела выдернули. Вообще завал. Едва справляемся». «Ты разве не понимаешь, что если вот так дальше пойдет?» Данилов кивком указал на странное зеркало. «Все другие дела станут бижутерией». «Это ты не понял. Там у нас тоже какая-то хрень с отражениями. Только в другом смысле». Коровин в зеркальной стене аквариума увидел того, кого не было. Так может и не было? Может переутомился Коровин? Ага, если бы так. Запись имеется. Я сначала не состыковал, но теперь вижу. Есть тут какая-то связь. Хотя бы в смысле зеркал. Это ты правильно состыковал. Данилов задумчиво посмотрел на лейтенанта. Получается 36. Чего 36? Случаев на данный момент. Это из тех, что мне известны. То есть только по нашему городу. «Думаешь, это еще где-то происходит?» «Допускаю». Майор прислушался к звукам, доносящимся из прихожей. Помпезный лорд с пепедастром опять говорил кому-то. «Да, это так». «Ладно, Паш, этот вывод ничего не меняет. Встретимся в управлении». «А как же, Аня? Надо ее отвезти. Видишь, в каком она состоянии». «У тебя ведь завал в отделе». Данилов усмехнулся. «Да, это по пути». Архипов отвел взгляд. «Ну, почти по пути». Езжай работать, ее отвезут. Дай ключи и скажи адрес. Станичная 43. Мария Алексеевна. Данилов обернулся и поманил вошедшую в гостиницу женщину. Вот ваш пациент. Знакомьтесь, это Аня, свидетель. Пережила жуткий стресс. Поможете? Конечно, Сергей. Психолог подошла и присела рядом с Аней. Станичная 43. Данилов протянул женщине ключи от дома, а затем добавил ключ от своей машины. «Отвезите ее туда, будьте добры». «Архипов, ты где?» Сергей обернулся и поискал Архипова взглядом. Лейтенант уже мелькнул в просвете дверей, но окрик услышал и остановился. «Чего?» «Подожди, поедем вместе. Надо взбодрить начальство. Оно наверняка по мне заскучало».